Сырое сено, которое приходилось снова раскладывать и повертывать завтра, не представляло приятного зрелища для мистера Позера, часто во время уборки хлеба и сена испытывавшего некоторые сомнения насчет пользы дня отдыха, но никакое искушение не было в состоянии принудить его заняться полевой работой в воскресенье, хотя бы и весьма рано утром. Ибо разве у Мисаила Гольцворта не пало п а р а быков, когда он вздумал пахать в Страстную пятницу? Это было доказательством, что работать в священные дни грех. А Мартин п о й з е р твердо решил, что он не захочет нарочно впасть в грех, какого бы то ни было рода, так как деньги, добываемые таким образом, не принесут счастья. Вот так и чешутся пальцы, и хочется подойти к сену. Теперь, когда солнце светит так ясно, заметил он, когда они проходили по большому лугу. Но глупо было бы думать об экономии, когда для этого нужно действовать против совести. Вот этот Джим у э к ф е л ь д которого обыкновенно называли джентльмен у э к ф и л д да кто отбывал делал себе воскресенье то же самое, что и в будни, и не беспокоился о том. Хорошо ли это или дурно, как будто нет ни бога ни дьявола. И что же с ним случилось? В последний рыночный день я сам видел, как он таскал корзинку с апельсинами. О, конечно, сказала м и с т р и с Пойзер выразительно. Жалко это будет ловушка, ч т о б поймать счастье, если человек станет приманивать его грехом. Деньги, добытые таким образом, непременно прожгут дыры в карманах. Я желаю, чтобы мы оставили нашим детям хотя полшилинга, который не был бы добыт хорошим путем. А что касается погоды, то ее не с п о с ы л а е т тот, кто над нами, и мы должны безропотно сносить ее. Такая б е д а н и что, в сравнении со служанками. Несмотря на остановку в ходьбе. Отличное обыкновение, которое имели часы мистер Спойзер идти вперед, дало семейству возможность прибыть в селение, когда было только еще три четверти второго, хотя почти все, имевшие намерение войти в церковь, находились уже за кладбищенскую ограду. Дома остались преимущественно матери, так, например, Тимофеева Бесс, стоявшая в дверях своей избы. Кормя грудью ребенка и чувствую, как чувствуют женщины в этом положении, что от них нельзя и ожидать чего-либо другого. Народ стоял на кладбище так долго, прежде чем началась служба, не только для того, чтобы присутствовать на похоронах Матвея Бида, это делалось так обыкновенно. Женщины всегда прямо входили в церковь, жены фермеров разговаривали друг с другом в полголоса. через высокие загороженные скамейки о своих болезнях и совершенно неудачи докторских лекарств, рекомендую одна другой чай за дуванчика и другие домашние надежные снадобья как средства предпочтительные докторским о слугах их возрастающих требованиях относительно жалования тогда как к а ч е с т в о их службы п о н и ж а л а с ь с каждым годом все более и более, и теперь нельзя было найти девушки, на которую вы могли бы положиться, если она у вас не будет на глазах. О низкой цене, которую давал за масло мистер Динголь, трэдлистонский лавочник, и обосновательных сомнениях насчет его состоятельности, несмотря на то, что мистрис Динголь была женщина с умом. и что всем им было ж а л ь е е ибо она была из весьма хорошей фамилии. В это время мужчины оставались вне церкви, и едва ли кто-нибудь из них, кроме певчих, которым предварительно нужно было пропеть в полголоса и отрывками репетиции, входил в церковь, прежде чем мистер Ирвайн сходил на кафедру. Они не видели основания входить слишком рано. Что могли они делать в церкви, если бы входили в нее до начала службы и не сознавали, что какая-нибудь власть в мире могла п р и д а т ь их за то, что они стояли перед церковью и толковали немного о делах? Чат Кренидж, кажется, сегодня совершенно новым знакомым, и б о у него чистое воскресное лицо, которое всегда заставляет его крошечную внучку кричать на него, как на чужого. Но опытный глаз, остановившись на нем, сразу узнал бы деревенского кузнеца, заметив, с каким униженным почтением высокий, грубый человек снимал шляпу и гладил волосы перед фермерами. И вычад бы всегда, бывало, говорил. что работник должен держать свечку и перед этой особой, которая, как всем известно, также черна, как он сам в будни. Этим дурно звучащим правилом поведения он хотел только выразить, что, впрочем, было похвално, ь что с людьми, имевшими лошадей, которых нужно было подковывать, должна обращаться с уважением. Чат и более грубый класс работников держались в отдалении от могилы под большим терном, где уже происходило погребение. Но рыжий Джим и несколько п о с е л я н образовали группу вокруг могилы и стояли, сняв шляпы, как с е т у ю щ и е с матерью и сыновьями. Другие стояли на полдороге по временам то наблюдая. за группы около могилы, то прислушиваясь к разговору фермеров, которые стояли в кругу близ церковных дверей, и к которым теперь присоединился Мартин п о й з е р между тем как его семейство прошло в церковь. Вне круга стоял мистер Касон, с хозяин Дониторнского герба, в таком положении, которое не могло н е броситься в глаза. То есть, всунув указательный палец правой руки между пуговицами жилета, а левую руку в карман штанов, наклонив голову на одну сторону очень сильно, смотря на всю сцену, как актер, которому поручена только односложная роль, но который вполне осознает, что зрители понимают его способность руководить делом. и о б р а з у ю любопытный контраст с старым Джонатаном Бёрджем, который держал руки сзади и наклонился вперед у д у ш л и в о кашля с внутренним гневом на всякое знание, которое не может быть обращено в деньги. Разговор велся сегодня гораздо тише обыкновенного и ненадолго прервался. Когда послышался голос мистера Ирвайна, читавшего последние молитвы похоронной службы, все они произнесли несколько слов сожаления о Матвее Биде, но теперь перешли к предмету, касавшемуся их ближе, к собственным обидам, которые терпели от с а ч е л я у п р а в и т е л я Сквайра. Последний, однако же, действовал как у п р а в и т е л ь в такой степени, в какой только дозволял ему старый мистер Донниторн, который имел низость получать свои доходы сам и сам же занимался продажей своего леса. Этот предмет разговора был новой причиной того, что беседа вела с ь т и х о так как сам Сачель. Мог вдруг показаться на м о щ е н о й дороге, которая вела к церковным дверям, и вскоре все вдруг замолкли, ибо голос мистера Ирвайна перестал раздаваться, и группа, окружавшая б е л ы й кустарни, к рассеялась, направляясь к церкви. Все отошли к стороне и стояли с о б н а ж е н н о ю головой. В то время как проходил мистер Ирвайн, за ним шли Адам и Сет, а между ними мать, ибо Джошуа Ран, исправлявший и должность главного могильщика и должность дичка, не был еще готов следовать за пастором в ризницу. Но тут произошла остановка, прежде чем три родственника покойного вошли в церковь. Лизбет обернулась, чтобы еще раз взглянуть на могилу. Увы, теперь там не было ничего, кроме белого терна. Она, однако ж, плакала меньше сегодня, нежели прежде со дня смерти своего мужа. К ее печали примешивалось необыкновенное сознание собственной важности, так как она имела похороны. И мистер и р в е н читал особенную службу для ее мужа. Кроме того, она знала, что теперь пропоют для него и погребальный псалом. Она чувствовала п р о т и в о д е й с т в у в ш и е в о л н е н и е у т е ш а в ш е е ее горесть еще сильнее, когда подходила с своими сыновьями к церковным дверям и видела дружеское, выражавшее сострадание, наклонение головы. своих соприхожан. Мать и сыновья прошли в церковь, за ними последовали один за другим люди, мешковшие еще до этих пор, хотя некоторые еще оставались вне церкви. Может быть, вид экипажа мистера Дониторна, медленно приближавшегося по и з в и л и н а ы м х о л м а заставлял их чувствовать, что не было особенной нужды торопиться. Но теперь вдруг. раздался звук фагота и рожков, вечерний гимн, которым всегда открывалась служба, начался, и теперь все должны войти в церковь и занять свои места. Я не могу сказать, чтобы внутренность гислопской церкви была замечательна чем-нибудь, за исключением древнего вида дубовых загороженных лавок, по большой части обширных квадратных лавок. расположенных с каждой стороны узкого прохода. Правда, она была свободна от недостатка, каковым я считаю галереи в современных церквах. Хор ы имел две особенные узкие загороженные скамьи в середине ряда с правой стороны, так что Джошуа Ран очень скоро мог занимать свое место между певчими как главный бас. и потом возвращаться к своему налою, когда к о н ч а л о с ь пени. е Кафедры н а л о й серые, и древние, как и лавки, стояли по одну сторону свода, который вел к алтарю, также снабженному древними четырехугольными скамейками для семейства и прислуги мистера Дониторна. Несмотря на то, уверяю вас, эти древние лавки и светло-желтые стены сообщали весьма приятный тон, простой внутренности и прекрасно согласовались с румяными лицами и яркими жилетами прихожан. Кроме того, в алтаре виднелся малиновый цвет в значительном изобилии, так как кафедра и собственные с к а м ь я мистера Дониторна имели подушки из красивого малинового сукна. И в заключение всей картины. Там была малиновая напрестольная пелена, вышитая золотыми лучами мисс Лидей собственноручно. Но даже и без малинового сукна впечатление было теплое и приятное, когда мистер Ирвайн находился на кафедре, благосклонно окидывая взором это простое собрание дюжих стариков с согнутыми коленями и, может быть, плечами. но имевших силу для подрезывания изгородей и для перекрытия соломой крыш, высокие здоровые фигуры и грубо очерченные загорелые лица каменотесов и плотников, с п о л д ю ж е н ы здоровых фермеров с их семействами, и м е в ш и м и щеки как яблоко, опрятных старушек, по большей части жон поселян в черных шляпках. из-под которых незначительно выдавались края белых, как снег, чепчиков и со схудалыми руками, голыми по локоть, бесстрастно сложенными на груди. Ибо никто из стариков не держал книг. Зачем им было держать их? Никто из них не умел читать. Но они знали несколько добрых слов наизусть. И их иссохшие губы по временам молча шевелились, следуя за службой, правда без весьма ясного понимания, но с простой верой в то, что служба обладает действительно й силой отвратить зло и принести благословение. И теперь видны были все лица, и б о все встали, маленькие дети на скамьях, глядя через спинку серых загороженных скамеек. Между тем, как вечерний гимн доброго старого епископа Кена запели одним из тех живых псаломных напевов, которые исчезли с последним поколением приходских священников и хорных приходских дичков, мелодии вымирают, как свирель пана с людьми любящими эти мелодии и внимающими им. Адам не находился сегодня на своем обычном месте между певчими, ибо он сидел со своей матерью и Сетом, и с удивлением заметил, что б а р т л е Масси также не был здесь, что было тем приятнее мистеру Джошуарану, издававшему свои басовые ноты с необыкновенным удовольствием и бросавшему особенный луч строгости во взглядах, который обращал сверх своих очков. На диссидента в и л л я м а с к р и Я умоляю вас вообразить себе, как мистер Ирвайн осматривает это зрелище в своем обширном белом стихаре, который так шел ему с напудренными, откинутыми назад волосами, с ярким темным цветом лица и тонко очерченными ноздрями и верхнюю губою. Ибо в этом к р о т к о м но тем не менее проницательном выражении лица была известна добродетель, как во всех лицах людей, в которых просвечивает благородная душа. И над всем расстилалось очаровательное сияние июньского солнца, проникавшее сквозь старинные окна с их различными желтыми, красными и синими стеклами. бросавшими приятные оттенки цветов на противоположную стену. Я думаю, когда мистер Ирвайн осматривался кругом сегодня, его глаза остановились на минуту доли обыкновенного на квадратной скамейке, занимаемой Мартином Пойзером и его семейством. Впрочем, тут была еще другая пара темных глаз, находившая невозможным не обратиться туда. и не отдыхать на предмете в розовом и белом цветах. Но х е т т и в эту минуту не озабочивалась никакими взглядами, вся она была погружена в мысли о том, что Артур Донниторн скоро войдет в церковь, так как экипаж должен быть, наверное, у церковной ограды в это время. Она ни разу не видела его с того времени, как рассталась с ним в лесу в четверг вечером, и о. Как продолжительно показалось ей это время. Все шло тем же порядком, как всегда с того вечера. Чудеса, случившиеся тогда, не повлекли за собой никаких перемен. Они походили на с н о в и д е н и е Когда она услышала, что церковная дверь повернулась на п е т л я х то ее сердце забилось так сильно. что она не решилась поднять глаз. Она чувствовала, что ее тетка делала книксон, и сама она присела. т о был непременно старый мистер Донниторн. Он всегда входил первый, морщинистый, коротенький старичок, окидывавший кругом близорукими глазами к л а н я в ш и е с я и п р и с е д а в ш и е собрание. Она знала проходила мисс Лидия, и хотя х э т и так охотно любила смотреть на ее модную небольшую шляпку, напоминавшую совок, окруженную гирлянду из небольших роз, но сегодня она и не вспомнила о ней. Но больше не делали Книксонов. Нет, он не шел. Она вполне чувствовала, что никто больше не проходил в дверь отгороженного места. кроме ч е р н о й шляпки экономки и в е л и к о л е п н о й с о л о м е н н о й шляпки горничной леди шляпки некогда п р и н а д л е ж а в ш и й мисс Лиди и потом еще на п о д р е н н ы х голов буфетчика и лакея нет его не было там она однако ж посмотрит теперь она может быть ошибалась ибо как бы то ни было она ведь еще не смотрела Таким образом х е т т и подняла веки и робко взглянула на огороженное место с подушками бли з алтаря. Там не было никого, кроме старого мистера Донниторна, протиравшего очки белым платком, и мисс Лиди, открывавшей большой с золотым обрезом молитвенник. Перенести холодное, обманутое ожидание было слишком тяжело. она чувствовала, что начинала бледнеть, ее губы дрожали, она готова была заплакать. О, что ей было делать? Все узнали бы причину, они узнали бы, отчего она плакала, от того, что там не было Артура. И она знала, что мистер Крэк с чудным тепличным цветком В петле сюртука смотрел на нее во все глаза. Страшно долго тянулась служба, прежде чем начался символ веры, когда она могла стать на колени. Две крупные слезы скатились тогда, но никто не видел их, кроме добродушной Молли, ибо ее тетка и дядя стояли на коленях, повернувшись к ней спиной. Молли. Будучи не в состоянии вообразить себе какую-нибудь другую причину слез в церкви, кроме слабости, о которой она знала как-то неясно, по преданию вытащила из кармана небольшую, странный формы, плоскую, синюю скляночку и с большим трудом, вытащив пробку, кнула узким горлышком в ноздри х е т т и Это не пахнет. сказала она шепотом, думая, что в этом-то и заключалось большое преимущество старых солей над свежими. Они приносили вам пользу, не производя неприятного впечатления на нос. Хотя с сердцем оттолкнула с ь к л я н к у но этот небольшой порыв гнева произвел то действие, какого не произвели бы соли. Он побудил ее оттереть следы слез. и употребить всю силу к тому, чтобы унять их. ч и с л а в н а я природа х е т т и имела известную силу. Она скорее решилась бы перенести что-нибудь, чем подвергнуться насмешкам или сделаться предметом других чувств, а не восхищения. Она скорее вонзила бы собственные ногти в н е ж н о е т е л о чем выдала тайну, которую хотела скрыть от людей. Что за колебания! Происходили в ее озабоченных мыслях и чувствах, как мистер Ирвайн произносил умилительное отпущение, ибо ее слух был мертв, как во время отпущения, так и во время всех молитв, следовавших за ним. Досада была очень недалека от обманутого ожидания, и она вскоре одержала п о б е д у над догадками, которые могло изобрести ее мелочное остроумие. Для объяснения отсутствия Артура в том предположении, что он действительно хотел прийти, действительно хотел снова видеть ее. И в это время она машинально встала, так как все прихожане встали, на щеках снова показался еще увеличившийся румянец, ибо она составляла про себя мелочные исполненные н е г о д о в а н и я речи. Говоря, что она ненавидит Артура за то, что он заставляет ее страдать таким образом, она желала, чтобы и он страдал также. А между тем, когда в ее душе происходило это эгоистическое волнение, ее глаза были опущены на молитвенник, и веки с их темной бахромой казались столь же прекрасными, как всегда. Так думал Адам б и т посмотревший на нее в минуту, когда поднялся с колен. Но мысли Адама о Хетти не сделали его невнимательным к службе, скорее они сливались со всеми другими глубокими чувствами, которым церковная служба в этот день служила проводником. Так некоторые сознание всего нашего прошедшего и нашего воображаемого будущего. всегда сливается в моменты нашей сильно возбужденной чувствительности, а для Адама ц е р к о в н а я с л у ж б а была лучшим проводником, который он мог только найти его для смененного сожаления, любви и самоотвержения, взаимный обмен жалоб, умоляющих о помощи, с порывами веры и восхваления. повторяющиеся ответы и простой ритм избранных мест священного писания, казалось, говорили его сердцу таким образом, как никакая другая форма богослужения, подобно тому, как первым христианам, поклонявшимся Богу с самого детства в подземных пещерах, свет факелов и глубокий мрак должны были, по видимому, делать более о с я з а т е л ь н ы м Божественное присутствие, чем языческий дневной ц в е т улиц. Тайна наших волнений никогда не заключается в каком-нибудь простом предмете, а в его тонких отношениях к нашим прошедшим чувствам. И неудивительно, что тайна ускользает от взора не сочувствующего наблюдателя, который с такой же пользу надел бы очки. Чтобы различить запах. Но существовала одна причина, по которой даже случайный посетитель нашел бы службу в г е с л у б с к о й церкви более в п е ч а т л и т е л ь н о й чем в большей части других деревенских закоулков в государстве. Причина, которой я уверен, вы несколько не подозреваете. Это было чтение нашего знакомства Джошуа Ранна. Где этот добрый башмачник научился читать? Это оставалось тайной даже для его самых коротких знакомых. Как бы там ни было, я полагал, однако, что он главнейшим образом получил эту способность от природы, пролившей некоторое музыкальное чувство в эту честную занятую собой душу. подобно тому, как до него она проливала такие же чувства в другие узкие души. Она по крайней мере подарила его прекрасным басом и музыкальным ухом, но я не могу положительно сказать, этого одного было достаточно, чтобы внушить ему роскошный певучий голос, в который он о б л е к а л свои ответы. Я могу сравнить. Его переход от роскошного глубокого форте к меланхолическому кадансу, з а м и р а в ш е м у при конце последнего слова в некоторого рода слабый отголосок, подобно з а м и р а ю щ и м вибрациям прекрасной виолончели. Я могу сравнить этот переход в его сильной, спокойной меланхоли и только с порывом и кадансом осеннего ветра. между с у ч ь я м и Может показаться странным, что я выражаюсь о чтении Приходского дичка таким образом, дичка в р ж а в ы х очках, с щ е т и н и с т ы м и волосами, с большим затылком и выдающимся теменем, но таков образ действия природы. Джентльмен у с б л и с т а т е л ь н о й физиономией и с поэтическими стремлениями, она позволяет петь не ф тон и оставляет его. совершенно м не в е д е н и и о том, а между тем заботится, ч т о б какой-нибудь простак, напевающий балладу в углу кабачка, соблюдал свои интервалы так же верно, как птичка. Сам Джошуа не столько гордился своим чтением, как пением, и всегда с чувством увеличенной важности переходил от кафедры к х о р у м Тем более еще в тот день. Это был особенный случай, и б о старик, коротко известный всему приходу, умер горестным образом не на постели. Такое обстоятельство производило на крестьянина самое грустное впечатление, а теперь следовало петь погребальный псалом по случаю его внезапной кончины. Кроме того, б а р т л е Масси не было в церкви. и важность Джошуа в хоре не подвергалась затмению. Пели торжественную минорную песнь. Звуки старого псалма заключают в себе много жалоб. И слова, как потоком стираешь ты нас с земли, и мы исчезаем с этого света, как сновидение. Казалось ближе обыкновенного, применяясь к смерти бедного Матвея. Мать и сыновья слушали каждый из них с о с о б е н н ы м и чувствами. Лизбет имела неопределенную веру в то, что псалом принесет пользу ее мужу. Он составлял часть приличных похоронных обрядов, и она думала, что лишить его этой части Было гораздо хуже, нежели причинять ему множество неприятных дней при жизни. По ее мнению, чем больше говорили о ее муже, тем больше значит делали для него, тем ближе, конечно, он был к спасению. Бедная Лизбет имела неясное сознание, что человеческая любовь и сострадание служат основанием веры. в другую любовь. Сет, которого легко было тронуть, проливал слезы и старался припомнить, как он беспрестанно делал после смерти отца все слышанное им о том, что один момент сознания мог быть в последнюю минуту моментом прощения и примирения, ибо в самом псалме, который пели, не было ли написано божественные дела? не измеряются и не ограничиваются временем. Адам прежде всегда мог петь псалом вместе с прочими. Он вынес много беспокойств и огорчений с тех пор, как перестал быть мальчиком. Но это была первая печаль, лишившая его голоса. И довольно странно, эта печаль происходила от того, что главный источник его прошлых беспокойств и огорчений исчез от него навеки. Ему не удалось пожать руку отцу перед разлукой и сказать: «Отец, ты знаешь, что все было хорошо между нами. Я никогда не забывал, чем обязан тебе с самого детства. Прости меня, если я иногда бывал слишком горяч и вспыльчив». В тот день Адам мало думал. о т я ж к о м т р у д е и з а р а б о т к е которыми он жертвовал своему отцу, его мысли беспрестанно приводили ему на память, что должен был чувствовать старик в минуты унижения, когда склонял голову под выговорами сына. Когда мы видим, что наше негодование переносится с покорным безмолвием, то мы склонны чувствовать у г р ы з е н и я сомнения. последствия относительно нашего собственного великодушия и даже справедливости, тем более, когда предмет нашего негодования стал навеки безмолвен, и мы видели его лицо в последний раз во всем смирении смерти.